Четвертое. От этих бобров не было никакого спасения. Звали на свою пятницу, как на кулич в Пасху. До чего же въедливые напали на князя, словно клещи на собаку. Пришлось пообещать. Приду. Чекалине, вот, кстати, когда же поедем мы к Жеребцовым? Я готов, хоть сейчас, ваше сиятельство». А, погодите, теперь я не готов. На сегодня у него было два важных дела: написать в министерство, чтобы озаботились присылкой удельного вице-губернатора и победоносцеву в святейший синод, дабы выразить скорбь по случаю кончины старого архипастыря. Оба письма неискренни. В первом случае. Мышецкий не желал делить власть ни с кем. Во втором же ему было глубоко безразлично, есть Преосвященный в губернии или нет его. Оттого-то оба послания оказались сухо казенными, выражения не парили, а присмыкались в сугубо чиновных оборотах официальной речи. И он был очень рад, когда Огурцов доложил ему о приходе генерала Панафидина, Сергей Яковлевич с уважением встал. «Добрый день, генерал!» Начальник Уренского военного округа был всегда чем-то глубоко симпатичен Мышецкому. Панафидин раскрыл портфель, достал оттуда тоненькую книжку без переплета, положил ее перед губернатором. «Первый номер», — сказал. «Позвольте преподнести для памяти известие штаба Уренского военного округа. «Думаю, кое-что вам покажется, князь, весьма здесь занятным». Сборник был составлен из статей, написанных офицерами. «Дислокация и дебуширование войск в пустынной местности, топография и военная статистика, большая статья генерала Аннинского, роль железных дорог в истории мировой колонизации». «О, и Семен Романович в авторах!» — удивился Мышецкий. «Чудесно, чудесно! Я вам так благодарен, генерал, и, честно говоря, никак не ожидал такой прытия от уренского гарнизона». «Ну, — сказал Панафидин, морща с личиком, — не все же, князь, мои офицеры только водку пьют. А вот здесь, позвольте, — забрал журнал опять в свои руки. Одна статья строго научная, с уклоном в тюркскую лингвистику. Гляньте, прапорщик Белаш, прочел Мышецкий. Откуда этому прапору знать восточные языки и обычаи? Самоучка и очень острый юнец. Ну, собственно, стремительно поднялся Панофидин. за этим и зашел, чтобы порадовать. «Да», — вспомнил генерал, — «вы не забыли того графа Подгоречани, которого мы спроводили в Манджурию? «Конечно, нет», — содрогнулся Мышецкий. «Так вот, теперь он кресты хватает. Две контузии в голову уже получил. Портрет его можете лицезреть в летописи войны. Сергей Яковлевич проводил генерала до дверей» и только потом сообразил, что в руках генерала Сморчка тысячи штыков, и не мешало бы выяснить, каково дальнейшее отношение Панафидина к роли солдата в русских заварухах. «Ладно, потом». «Какие у меня еще дела?» — спросил князь. «Да никаких, ваше сиятельство», — отвечал Огурцов. Странно. В первый наезд мой сюда я задыхался от дел. А теперь можно сидеть сложа руки? Послушайте, славный драбант. А куда делся этот негодяй султан Сумсырбай? В степи, как всегда. И в городе его благородие не появляется? Перед вашим приездом, князь, был. Купил вагон шампанского, погрузил ящики на верблюдов и... Поминай, как звали. Скажите на милость, как он до кумыса горяч, просто сам не свой. Ну ладно, князь вдруг зевнул, широко и протяжно. Неужели нет никаких дел? Ей-богу, князь, нету. Чудеса! У бобров князь познакомился с прапорщиком Белашем. Извините, сказал. «Вашей статьи, конечно, еще не читал, и вряд ли стану читать, ибо она рассчитана на знатока. Но вы меня поразили, господин прапорщик. Откуда у вас все это?» «Моя мечта», — ответил Белаш. «Был дипломатом на Востоке. Отсюда изучение быта местных аборигенов, санскрит, тюркология». «И много-много иного прочего, господин губернатор!» «Да вы молодцом!» — похвалил его Мышецкий. Бобры не знали, под какую икону посадить князя. Они долго перемещали Мышецкого по диванам, просили его быть как дома, чувствовать себя свободным, и Сергей Яковлевич сразу почувствовал себя гостем. Сусальные любезности бобровой черты прискучили ему, и он замкнулся. Князю очень хотелось есть. К нему посадили для развлечения гувернантку Скорописову, но общество востроноса и шустрой девицы его не устраивало. Директор депо Смирнов был ему неприятен чем-то. Князь настропалил свое ухо, чутко воспринимая звоны расставляемых тарелок, Перестуки ножей и вилок это его заинтересовало, даже слишком. Прапорщик, позвал он Белаша шепотом. Скажите, здесь кормят, поят? А чем приходится расплачиваться всем грешным? «Ха, либеральными речами рассмеялся Билаш. О, какие они модники! Тут внимание князя привлекла женщина. Совершенно ему незнакомая. Что-то печальное было во всем ее облике. Почти траурно облегал шею черный газ. И в руках женщины, белых и без украшений, заметна была какая-то робость. Их взгляды встретились. Мышецкий позднее спросил Марию Игнатьевну Бобриху. «Кто эта молодая дама?» «Ой!» – спохватилась Бобриха. «Галиночка, идите сюда, моя милая, и будьте знакомы со старым другом нашего дома. Князь, извольте, госпожа Корева, Галина Федоровна, как вы оба молоды, так приятно мне смотреть на вас. Просто любуюсь». И этой последней фразой, присущей сводням, усатая бобриха испортила знакомство. Корева сухо кивнула, князь поклонился ниже, чем обычно, и разошлись. Сергей Яковлевич присматривался к обществу. Инженеры, учителя гимназии, аптекарь Уренска, Но все они, эти интеллигенты, старались как-то обтекать губернатора, отделываясь от него корректным поклоном. И князь уже выругал себя за свой приход к бобрам, сидел бы уж дома. Но тут кто-то сильно сжал его локоть. Ага, ениколопов, следуйте за мной, князь, сказал эссер, решительно увлекая губернатора за собой. Либералы, говорил он, постоянно удобны в том отношении, что у них всегда найдется что выпить и закусить. Поверьте, князь. Бобров надо объедать жестоко, без жалости, без сантиментов, просто есть, есть и есть. Ениколопов провел Мышецкого в чистенькую метхенпимер по соседству с кухней, и было видно по всему, что в этом доме Вадим Аркадьевич давно уже свой человек. Вероника страстно зашептал Ениколопов на ухо горничной: «Мы же не бобры, мы серые волки из тёмного леса. Подавай!» Появился набор цветных водок. Чего душа желает? «Поговорим», — сказал Ениколопов. «В этой берлоге никто не помешает». «Как настроение у вас, князь?» Мышецкий поблагодарил Ениколопова за коротенькое письмецо, присланное с Пироговского съезда врачей. — Рад за вас, — сказал, — и доволен встречей. — А вы, Вадим Аркадьевич, как будто помолодели. Веселы, как всегда, элегантны и красивы. Куда девался мрачный взгляд на вещи? — Оно и верно. С открытой улыбкой согласился Ениколопов. Многое во мне успело перегореть. Прах и пепел. Я только не понимаю, кто кого потерял. Я партию или меня партия. Откровение ССР было слишком вызывающим. Не откликнуться на него просто неудобно, и Мышецкий сказал: "Выходит, вы порвали с прошлым. Получается так, князь, возможно и к лучшему. Сейчас, честно говоря, меня засосало новое, интересное из какой, простите, области". Ениколопов с удовольствием глядел в окно на зеленый сад, взор эссера источал мир и покой, он словно ласкал глазами зеленые побеги груши, рвущиеся в растворенные окна. «Сейчас?» – переспросил он, с трудом отрываясь от окна. «Сейчас я готовлю покушение на господина Вильяминова. А какой он губернией управляет?» Без улыбки спросил его Мышецкий, и Ениколопов, раскусив намек, ответил на это серьезно. «Профессор хирургии Вильяминов. Очень крупная величина. Но мне кажется, в удалении простаты он не использовал все возможности. Вы что-нибудь понимаете в полостной хирургии?» «Признаться, ничего. А тогда не стоит и говорить». «Как бы то ни было, князь, в ближайшие два года меня не трогайте, я занят». «Упаси бог!» — в тон ему ответил Мышецкий. «Приятно, что вы не только поднадзорный, Вадим Аркадьевич, но и человек мыслящий, старающийся о благе человека. А как же прошлое? И без меня прокатит!» — обозленно крикнул Ениколопов. Так и передайте при случае дремлюге, что пусть он на меня больше не облизывается. Я занят. Мне нужно два года. Хотя бы два. В самый разгар беседы к ним вошла госпожа Корева. Хозяйка дома просила сказать вам, господа, что без губернатора за стол не сядут. «Мракобесы!» — воскликнул Ениколопов. «А без меня они тоже не сядут!» «Галочка, вы знакомы с нашим князем?» «Да, благодарю», — Сергей Яковлевич спросил Корева, проходя в буфетную. «Вне всяких фискальных целей. Осмелюсь узнать, Галина Федоровна, давно ли вы здесь и что намерены делать?» «Я акушерка», — ответила Корева. «Окончила в Тефлисе акушерские курсы, была в Сибири, теперь...» «Вот приехала. Что еще, князь?» На пороге стояли возмущенные бобры, хлопая себя по бедрам. «Князь! Князь! Где же вы?» «Ах, этот негодник Вадим Аркадьевич!» «Ах, этот старый опытный совратитель!» Место Мышецкого за столом оказалось рядом с корево, и князь обрадовался этому. «Соседство печальной!» И вроде несчастной женщины чем-то его разволновало, он присмотрелся к акушерке. Несоразмерно высокий лоб поражал, что-то было даже неприятное в этой аномалии. Но профиль лица женщины был тонок и нежен, кого она напоминает. И вспомнил, ну, конечно же, Лизу Бакунину, старую любовь юности. Отлетела она, как лист, неслышно соскользнула с души. Теперь у нее муж. Жизнь в Севастополе среди флотских офицеров. Там миноносцы, там море и южные звезды. — Господа, — сказал Мышецкий, — а известно ли вам, что броненосец Потемкин сдался румынским властям? С этого момента он как-то сразу завладел вниманием стола и говорил много и охотно, поделился своими впечатлениями о съезде Союза союзов в Москве, какие первобытные и сильные натуры, господа, рассказал о бессилии петербургской бюрократии сущие импотенты. Да простят мне дамы и выразил под конец надежду на близкие оздоровительные реформы в России. Присутствие госпожи Корнева взвинчивало нервы, и было приятно, что она его слушает. И вот он, губернатор и коммергер, а как прост с людьми, как они просты с ним. «Предлагаю, дамы и господа», — закончил Мышецкий, — «поднять бокалы за истинную демократию». Без прикрас и погремушек лживого сострадания к народу, который мы все еще, к сожалению, мало знаем, но который достоин нашей любви к нему. Потом он с аппетитом ел, много шутил, и было ему весело и хорошо. Нет, конечно же, бобры славные люди. Как замечательно, что они сюда меня затащили». Галина Корева отвечала скупо, а прапорщик Белаш, как добрый малый, неустанно следил за бокалами. «Между прочим, — сказал он, — к этому портсмутскому миру с Японией надо бы с опаской. Он опасен, ибо офицерство, осмеянное за неудачи в войне, будет вымещать свое зло здесь, вот в таких, как наше». Уренских губерниях. «Юноша», — отвечал Мышецкий, — «разве вы не видите, что я совсем не похож на угрюм Бурчеева? Разве я могу позволить обидеть народ? Что вы! Я ведь тоже прожил трудную жизнь и воспитывался в деревенской простоте, и в третьем классе на верхней полке ездил. Мне все понятно». «Вот и...» — пошутил князь. «Можете спросить обо мне у господина Ениколопова. Он имеет два покушения на губернаторов. Человек опытный, не дай бог». «Не два, а три», — поправил Мышецкого ССР. Госпожа Корева вдруг со значением вставила. «Четвертая, очевидно, никогда не состоится». Когда гости уже расходились... Сергей Яковлевич придержал в руке теплый и острый локоток акушерки. — Галина Федоровна, вы не откажете мне в удовольствие довести вас до дому. Коляска уже подана. — Благодарю вас. Но я уже дала слово прапорщику Белашу, что он проводит меня в следующий раз, князь. — Это было неприятно. — Поезжай, — отпустил князь кучера. Я пройдусь пешком. Ениколопов нагнал его. Они пошли рядом, разговаривая. В одном этот мальчишка прав, сказал врач. Если Витта заключит мир, вся злость нашей гвардии обернется внутрь России. А это князь и подленько, и неприлично. Сергей Яковлевич медленно обретал душевное равновесие. «Виноваты во всем будем мы, губернаторы. Вы знаете, сейчас мало охотников до губерний. Всяк спешит устроиться по департаменту. И спокойнее, и не надо общаться с милым народом. Только вот такие белые вороны, как я, еще надеются на лучшее». «Ну, к чему так печально?» — отозвался Ениколопов. Вас в губернии боятся и любят, вы объективны, не самодур, вас эта гроза не коснется! Скажу больше, добавил СССР. я со своей стороны, как человек вас, уважающий, приложу все старания, чтобы революция, случись только она, не задела вас нечаянно. Благодарю! хмыкнул Мишецкий, но думаю. Мне ваш авторитет в революционных кругах не понадобится. Я буду опираться в своих решениях на закон и добрые чувства. Моё кредо таково. Прочь, циркуляр, да здравствует закон, и, если хотите, то и реформа. — Всё это скучно, — сказал Ениколопов. Бываю я у этих бобров, слушаю. Вот вы говорите, тоже слушаю и удивляюсь. «Да чего же мы скучно живем?» Мы разучились говорить. Нас все время гложет удивительная разболтанность чувств и языка. Присмотритесь к окружающему. Все в России запутано, непонятно и таинственно. Как, помните, у Метерлинга, воглубь забывчивых лесов лиловых грез несутся своры, казнят оленей лживых снов. Их стрелы желтые, укоры. Как будто и понятно, на душе осело. А в общем, э, чепуха. «Без працы не бенды ответил Мышецкий. «Ладно, послужу еще пять лет по губерниям. Потом в Петербурге помудрствую лукаво еще лет десять. А затем меня, наверное, сдадут на склад». Выражаясь проще, пригожусь в Сенате. Они стояли в глубине Садовой улицы, где-то невдалеке слабо белели кресты кладбища. Ениколопов толкнул калитку своего дома. «Вас, надеюсь, не смутит мое положение поднадзорного?» «Напротив», — подал ему руку Мышецкий, «я даже был бы рад поближе сойтись с вами. Все-таки вы, Вадим Аркадьевич...» Выгодно отличаетесь от многих и взглядами, и убежденностью. Но скажите, зачем вы не гнушаетесь иной раз порочить себя? Вот хотя бы глупая история с лекцией, мне рассказал жандарм. Этот выживший из ума старик и конников, какие-то деньги, афиши, зачем? Ах, вот вы о чем, князь! Расхахатался ей Николопов. Но вы бы только знали, во что мне обходятся мои эксперименты. Нет, вы обязательно должны навестить меня, хоть сейчас. Я вам покажу удивительные морфологические срезы, какие я сделал. Благодарю, но уже поздно. Спокойной ночи. Кажется, он слишком увлекся своей прогулкой. В этой части города он бывал лишь наездами. Осмотрелся, пошагал по мосткам, задумался. Тут его взяли за горло и сказали. «Тихо, Ша! Сымайку-файку! Время, деньги! Быстро!» Громилы обступили его кольцом. Он не видел их лиц в темноте, только дыхание. Водка с луком обдавала губернатора во мраке спящего Уренска Горячо и влажно. Штанишки-то, сказали ему. Ну-ка, задери ногу. Да вы знаете ли, кто я? Прочь, мерзавцы? Ловкие, бестрепетные руки быстро разоблачали князя. Нашли и, конечно, не вернули обратно Браунинг, купленный в Париже. Да вись, жмурики, пушка! Да тебе, мил человек. Что бы ты ни был, цены нет. Чего же ты ранее нам не попадался? И вмиг, будто их ветром сдуло, Никого не стало. Во мраке ночи, мягко и нежно, Светилось нижнее белье губернатора. Дворник! Тонко и плачуще позвал Мышецкий. Хоть бы один. Все дрыхли на лаврах. И припустил по Садовой обратно. Толкнул калитку Ениколоповского особняка. «Вадим Аркадьевич, вот теперь извольте принять гостя!» Ениколопов быстро все понял, но смеяться не стал. «Но кто же ходит в такое время без оружия?» выговорил с упреком. «Разве вы не знаете, князь, нашей Абираловки?» Мышецкий насчет оружия тактично промолчал. Ениколопов провел гостя внутрь, быстро разбудил дворника, послав его с запиской в дом губернатора за каретой, платьем и кучером. «Ведь вас и убить могли, поймите же, наконец!» «Не надо ругать меня. В конце концов, во всем есть доля хорошего. Я давно задумал разбить бульвар на месте трущобобираловки. А вот теперь она сама напомнила мне об этом. Присел, огляделся. В доме Ениколопова царил тот невыносимый холостяцкий порядок, в котором мог разобраться один только хозяин. Белье выглядывало из распертых чемоданов, книги лежали пластами, на полу, на подоконниках, под столом. Никелем и линзами отсвечивал маленький микроскоп. «Я тружусь по ночам», – смущенно улыбался ей Николопов. «Так, дремлюги, можете передать. Пусть не думает. Листовок не печатаю». «Да никто и не думает, Вадим Аркадьевич. Все давно забыли, что вы СССР. Знают, как врача. Таково мое наблюдение». На следующий день город выражал соболезнования своему губернатору, по случаю грабительского раздетая, как выразился один член городской думы. Чекалине был весь в мыле, как запаренный боевой коняга, уговаривал князя. «Э, «Ваше сиятельство, все найдется. У меня есть приличные связи в блатном мире. Принесут сами, когда узнают, кого раздели». Сергей Яковлевич окриком усмирил прыть полицмейстера. Неужели вы думаете, что я смогу надеть свои вещи после того, как их уже кто-то примерил на себя? Оставьте, и я вас оставлю. Но вот капитана Дремлюгу я теперь затрясу, ибо эта гадкая Абираловка наверняка имеет контакт с нашими активуями. А это уже его статья «Корпуса жандармов», «Политическая». В этот день побывал у генерала Панафидина, просил солдат для оцепления Абираловки. Ненароком, как бы между прочим, спросил о настроении казарм. «А кто в казарме?» — спросил Панафидин. «Такой же мужик, такое же и настроение, как везде. Офицерский корпус в большом разброде, но дисциплина. Оцепление выставим», — обещал генерал. Однако, желательно, чтобы армия не участвовала в событиях внутри России, князь, ни слева, ни справа. Так я мыслю. Потом поговорили о Витте, который вел себя в порт в смуте блестяще. Россия, очевидно, потеряет в этой дурацкой истории половину Сахалина. Панафидин удивил князя одним признанием. «Не верьте, князь, что Россия обессилила и не может сражаться далее. Мы ли, русские, не умеем сражаться? Но ситуация в России не позволяет нашим мудрецам разбрасывать себя на два фронта сразу. Витте это тоже хорошо понимает».